Глава 27. Беседа шла вяло. Теодора хотел непременно выяснить, где я пряталась все это время, потому что сомнения у него были, и моя обманка со сплетнями из Варенции его смутила, но лишь немного. И он все так же подозревал, что я была в теофрении. Поскольку он постоянно пытался подловить меня на несоответствие в делах Варенции, я отвечала осторожно и как можно короче хотя иной раз позволяла себе пройтись по некоторым событиям, о которых мне стало известно от Рауля. Воспоминания о нем делали мне больно, а не вспоминать не получалось, хотя я очень старалась. Я не должна была допустить ни малейшего намека на него, если не хотела, чтобы Теофрения пострадала, а я не хотела. Теодора рассчитывал приехать, поговорить с Доней Хага и уехать. Но моя опекунша почему-то не торопилась общаться с мурицейским правителем, что последнего злило настолько, что он, наконец, не приминул высказаться. «Твоя тертушка задерживается, душа моя. Ты не сообщила о моем визите? Или меня принципиально игнорируют?» «Как бы я могла сообщить, Ваше Величество?» — удивилась я. «Что значит «как»?» — удивился, в свою очередь, он. Ирелейские же всегда были на связи со своим... Кхм, впрочем, что это я? Я совершенно забыл о твоих проблемах с памятью. И вовремя вспомнил, что я не совсем Ирелейская. Зато я вспомнила, у кого была возможность беспрепятственной отправки сообщений Дони Хага. И поскольку теплых чувств к этой особе не питала, сразу же поинтересовалась. «Сеньора Риус». «Вы сообщили Тони Хага о визите его величества?» Вот и появилась польза от экономики, которая старательно притворялась частью обстановки гостиной, при этом впитывала она наш разговор как губка в воду, надеясь все передать своей настоящей хозяйке в лице моей тетушки. Лишние уши мне не были нужны. Более того, они меня сильно нервировали, заставляя иной раз удерживать рвущиеся с губ колкости. Но встречаться с Теодором наедине не хотелось. И причиной тому было не то, что пострадает репутация, на которую непременно упадет тень, а то, что на него король не вылетит так красиво из окна, как это было во сне. А вот повод для отпора непременно постарается дать, если мы с ним окажемся вдвоем. Взгляды у него были однозначно собственнические. Сразу после отъезда Дона Дарока. Еле слышно пролепетала экономка, стремясь стать еще незаметнее. донии сообщение получила. Но у нее нашлись куда более важные дела, чем встречать своего сюзерена. Завершила я с нежной улыбкой. «Прошу извинить нас, Ваше Величество, за проявленное неуважение». «Извинить?» — рявкнул он. «У нас с Дони Хага договор». «Неужели она собирается им пренебречь?» «Увы, я не в курсе планов тетушки». А «Ведь они напрямую касаются вас». «В таком случае, может, вы сами мне о них расскажете?» Я нежно улыбнулась Теодора. В ответ он не менее нежно улыбнулся мне, явно не собираясь откровенничать. «А вот интересно, могу я ему отказать?» «То есть отказать-то, конечно, могу» но насколько мое «нет» примется в расчет. Сдается мне, что его попросту не заметят. «Ваше Величество, время обеденное», — намекнула я. «Не составите ли вы мне компанию за столом? Слугам даны были указания подготовить обед на случай, если вы у нас задержитесь». На его лице ненадолго проявилось сомнение, но потом он наверняка вспомнил, что в начале нашего знакомства я пыталась его отравить, потому что сказал Вы, душа моя, я и без того задержался здесь сверхмеры. меры. Когда явится Донья Хага, сообщи ей, что я отдал распоряжение опубликовать в газете объявление о нашей помолвке». «Рада за тетушку», — храбро сказала я. «Надеюсь, новый брак пойдет ей на пользу. Тетя достойна стать королевой». Сеньора Риос восторженно ахнула, приняв мои слова за чистую монету. Слишком громко ахнула, потому что Теодора обратил свое монаршее внимание на нее, насмешливо хмыкнул, потом погрозил мне пальцем, прямо как любящий дядюшка. А нашей с тобой, помолвки, душа моя, А нашей с тобой. Просить благословения в храме будем на следующей неделе». Он упруго потянулся, встал, вынудив нас последовать его примеру, и грозно свел брови. «Передайте Доне Хага, чтобы она немедленно предстала передо мной, как появится. Если, разумеется, она не хочет провести всю подготовку к свадьбе племянницы в монастыре. Есть ли у тебя ко мне просьба, душа моя? Приложу все силы, чтобы их выполнить». Эти постоянно повторяющиеся «душа моя» «Раздражали, потому что имя Теодора намекал не только на то, что все знает, но и на то, что моя душа принадлежит в каком-то смысле ему, потому что он выкупил для меня два года существования». «Помнится, Дон Дарак привозил письмо от вас с приглашением на учебу в университет. Я бы с радостью воспользовалась вашим предложением». «Полный Эстефания, Зачем тебе это?» Неожиданно ответил Теодора. «Обучение мага отнимает много времени у него и много денег у университета. Ты все равно не сможешь ничем воспользоваться, так зачем лишние траты?» «То есть вам уже сейчас жаль тратить на меня деньги, ваше величество?» «Мне жаль тратить деньги на ерунду», — вывернулся он. «Возможно, что-то из новинок наших ювелиров тебя утешит?» Я подумаю, чем тебя порадовать. Ответа он ждать не стал, возможно, потому что для себя уже все решил. Он развернулся и телепортировался, то ли выжидающий его экипаж, то ли сразу до телепортационной станции. Уровень его возможности перемещаться я не знала, но была уверена, что до Труадона он так не доберется. Разве что мелкими перебежками, то есть телепортами с частыми отдыхами но в этом случае он прибудет, совершенно лишившись королевской величественности, а это недопустимо. — Донья, получается, вы теперь королевская невеста? — восхищенно выдохнула экономка. — Если на то будет воля двуединого, — уклонилась я от ответа. — Будет, — уверенно заявила сеньора. Вы же не из проклятой богом Теофрении. Вас Двуединый непременно посчитает достойной партией для его величества Теодора II Блистательного. Вы так уверены в том, кого Двуединый посчитает достойной кандидатурой?» Не удержалась я. «Это грех гордыни». «Если бы Двуединый считал теофренийцев достойными своего внимания, он не поставил бы их страну на грань выживания». Они совершили преступление, за что и расплачиваются. «Кого Бог больше любит, того и больше испытывает», – нравоучительно заметила я. «Возможно, страна пройдет испытание с честью и окажется награждена куда большим вниманием двуединого, чем Муриция». «Посмотрим, Донья», – скептически ответила экономка, к которой вернулась уверенность, покинувшая ее при появлении короля. «Прикажете подавать обед?» «Прикажу. Но сначала ответьте мне, сеньора Риос, как скоро после вашего письма должна появиться Донья Хагу?» «Это зависит от ее планов, точно сказать нельзя. То есть свои планы она может поставить выше планов Его Величества? Мне показалось, он остался очень недоволен ожиданием. До Доньи точно дошли оба ваши сообщения?» «Артефакт переписочный при ней всегда», — уверенно заявила экономка. Ответить она ничего не ответила, но так и раньше бывало. «Вот увидите, Донья Хага появится с часу на час. Не позже сегодняшнего вечера мы ее увидим. Она очень хотела с вами встретиться». Но не этим вечером, не следующим утром Донья Хага не появилась. Честно говоря, я бы, напротив, удивилась и очень расстроилась, если бы предсказания экономики сбылись. Не горела я желанием увидеть то, что осталось от Дони Хага. Меня полностью устраивала моя нынешняя жизнь с чтением в библиотеке, занятиями в алхимической лаборатории, где Альба подсказывала мне тот или иной рецепт, и редкими прогулками с ней же в прекрасном замковом саду, небольшом, но ухоженном но, к сожалению, устраивала она только нас с фамильярой. Наслаждалась я относительной свободой ровно неделю, после чего Теодор опять нагрянул, поскольку понял, что моя опекунша не собирается не только представать пред его светлыми очами, но и вообще приезжать в Мурицию. Появился он без предупреждения, поэтому вытащили меня из алхимической лаборатории. Платье, испорченное реактивами, менять я не стала. Так и явилась в гостиную принимать дорогого гостя, который не оценил мое рвение увидеться с ним побыстрее. «Эстефания, душа моя, тебе не идет на пользу одинокое проживание», – неодобрительно сказал Теодор. «Доня да твоего возраста должна выглядеть обворожительно, а не как синьорита, одевающаяся с помойки». «А кого мне обвораживать?» В отсутствие тети я никого не принимаю. Это было так. Хотя хватало желающих нанести визит после того, как в газетах появились статьи о новом выборе короля. Газеты я приказала приносить и утренние, и вечерние. Вот только для себя я там пока ничего интересного не находила. Разве что упоминание о том, что теофренийский принц с принцессой продолжают ездить по городам своей страны и устраивать молебны. Местные газетчики в волю над этим поиздевались. «Эстефания, ты должна быть готова в любое время к моему неожиданному визиту». «В следующий раз непременно подготовлюсь, если вы сообщите о нем заранее, Ваше Величество. А если вы дергиваете меня из лаборатории и требуете немедленно подойти, то не обижайтесь, что я принимаю вас в том же виде, в котором делаю зелье». «Эстефания?» «Я ясно выразил свое отношение к твоим занятиям магией», — нахмурился Теодора. «Что с Доней Хаго?» «Боюсь, она попала в беду», — доверительно склонившись к нему, прошептала я. «Я не получала никаких известий от тети, в чем могу поклясться. Вы не знаете, где она может быть?» «Последний раз она попадала в зону нашей разведки, когда пересекла границу с Пфафом», — неохотно ответил Теодора. «Где и пропала из ближайшего к границе постоялого двора». «Какой ужас!» — я прижала руки к губам. «Не могла ли она стать жертвой какой-нибудь банды? Как вообще обстоят дела с криминальной обстановкой в Пфафе?» «Издеваешься, душа моя!» буркнул Теодора. «Дония Хага в одиночку половину пфафа вынесет и не очень устанет». «Возможно, она надорвалась на второй половине», – предположила я. «Невозможно», – отрезал он. «У тебя, душа моя, прослеживается связь с фамильяром, поэтому не надо мне рассказывать сказки о таинственных пропажах тети. Так и передай ей, что хочет она того или нет. Наш с тобой брак состоится». И мне плевать на ее недовольство. Собирайся Стефания, переезжаешь во дворец. Ваше Величество, это неприлично. Напомнила я, пытаясь прийти в себя от известия, что наличие у меня фамильяра не секрет для короля. Если так необходимо мое присутствие в столице, я могу вернуться в особняк Ирилейских. Но во дворце мне делать нечего. Теофренийская принцесса не жаловалась. Поселишься в ее апартаментах. Плохая примета, Ваше Величество, селиться в апартаментах отвергнутой невесты. А ну как двуединый, и меня отвергнет. Не то, чтобы меня это расстроило, но ехать в Труадон и находиться рядом с Теодором не хотелось. Если кто-то, наконец, поймет, что фамильяр у меня не тот, встанет вопрос, куда одевался прежний. И то, что тетя пропала в Пфафе, Рано или поздно соотнесут с пропажей сиятельности. Правда, пока сиятельность ни у кого не пропадала. Но так и времени прошло всего ничего. Эстефания, не говори ерунды. Отвергнет или примет нашу пару двуединой в храме, зависит от Бласкиса и больше ни от чего. Присутствующая при разговоре экономка ахнула и торопливо стала воспроизводить знак двуединого, чтобы ей не прилетело за богохульство за компанию с нами. Теодора заметил ее только сейчас, даванул флером и явно почистил память, потому что сеньора застыла, выпучив глаза и уставившись в пространство. Король же повернулся ко мне и невозмутимо закончил. а Обласкис не подведет. И все же я хотела бы остановиться на своей территории. Чтобы было проще общаться с доней Хага за моей спиной, не выйдет душа моя. Придется твоей родственнице вылезать из той нары, в которую она сейчас забилась, собираясь нарушить договоренность со мной. Предлагаю компромисс, Ваше Величество. Какой же душа моя? Университет. С одной стороны, это ваша территория, с другой, я могу не переживать о приличиях, когда там нахожусь. Теодора так хмыкнул, что я сразу вспомнила о намеках Альбы на игрушки сиятельных. Тогда она хотела выставить Рауля, но не было ли в ее словах доли правды. Но ответил король не так, как я ожидала. «Нет, душа моя, мы не будем облегчать жизнь твоей тети. Мы едем получать благословение двуединого через неделю, и до этого времени ты живешь во дворце. Донья Хага пусть решает сама, что ей нужнее». Теодора зло прищурился, и мне показалось, что с него на мгновение пропала сиятельность. Но было это столь мимолетно, что я засомневалась, что это действительно случилось, а не было плодом моей фантазии».